Историческая хроника. 1736 год, октябрь. Пятница октября 1-го дня. Некто Джеймс Тод, игравший слугу мельника в представлении Доктор Фауст, кое давали этим вечером в театре Covent Garden, упал с верхней сцены из-за обрыва тросов в летательной машине. Разбил себе череп и умер ужасной смертью. Трое других сильно ударились, однако же пришли в себя. В публике отмечены были обмороки. А также глубокое смятение по поводу сего печального происшествия. Огромного дельфина прибило недавно к берегу в Ститсе близ Уити в Йоркшире, во владениях Фрэнсиса Мидлтона, эсквайра. Голова онова достигала 5 ярдов в длину, плавники были по 4 ярда каждый, хвост 3, а всё тело 17. Четверг октября седьмого дня врушали графство Норфолк Мужчина после размолвки с женой вышел на двор и повесился. Корнер после осмотра трупа установил самоубийство и приказал похоронить его у скрещения дорог. Однако жена послала за лекарем и продала ему тело за полгинеи. Пока лекарь ощупывал тело, жена сказала: "Самое для тебя подходящее жирный, как масло". На голый труп накинули тогда мешок, так что ноги остались торчать наружу, затем бросили на повозку и припроводили к лекарю. Суббота, октября 9-го дня. Сильный шторм нанёс значительный урон нашему флоту, однако во Франции свирествовал он с ещё большим неуистовством. Самые отъявленные мошенники Эдвани произвели очистку тюрьмы Ньюгейт в Бристоле, предложив остальным заключённым либо бежать вместе с ними, либо остаться на месте с перерезанным горлом. Однако некто Смит взбежал вверх по лестнице и поднял тревогу среди стражников, благодаря чему заговорщики были схвачены вместе со стамесками, напильниками, ломами и прочим, каковыми они в тот момент орудовали. Понедельник, октября одиннадцатого дня. Вечером сего дня в Дублине сапожник, застав жену в постели с другим мужчиной, попросил его продолжать и ни в коем случае не торопиться, после чего поцеловал его по-братски, поблагодарив за то, что тот принял на себя его труды. С женой же повёл себя отнюдь не столь любезно, ибо отрезал ей нос почти под чистою и отправил догонять кавалера добузнать, как ему понравится такое дополнение к её красоте. Четверг октября 14-го дня. Парламент собрался на заседание в Вестминстере, где и была объявлена дальнейшая отсрочка заседаний до четверга ноября 25-го дня. Пятница октября 15-го дня. На слушаниях волд Бейли трое преступников приговорены были к смерти, а именно Уильям Райн и Сэмюэл Морган за грабёж на большой дороге и Мэри Кемптон за воровство. Один к клеймлению руки, 12 к высылке в колонии и 12 оправданы. Даниэль Малден получил тот же приговор, что и ранее. Пятеро бунтовщиков из Спитлефилда признаны были виновными и приговорены к двум годам тюрьмы. После чего обязана будут найти поручительство в обеспечении хорошего их поведения ещё на 7 лет. Суббота, октября 16-го дня. Миссис Мэп Костаправица отправилась в сопровождении доктора Тейлора, окулиста, в театр в Линкольн-Инфилдс на представление комедии под названием Излечение мужа, в коей действует женщина-костаправ и врач изгоняющий глистов, что сделало театру полный сбор, а также дало повод Для следующего. Эпиграмма. Сидела миссис Мэп, примило улыбаясь. С ней Тейлор-аккулист и Уорд-глистагон. Они косились на актёров, опасаясь, что нанесут их репутации урон. "Как может быть она настолько благодушной?" ответила им Мэп, спокойствие храня. "Убить или ослепить легко рукой неускусной." Мне ж довелось всем доказать, что мастерица я. Со сцены же пели такую песню. «Врачи из столицы, умерьте гордыню, Слезайте с коней, не скупайте дома. К чему вы стремитесь? Ваш час уже минул, врачицу из Эпсома вам не догнать. Что значит старанье, в ученье успех, Она без науки вылечит всех?» Часами готовите вы порошки, а наш исцелит мановеньем руки. И физик, и модник хотят одного, последних открытий, того, что ново». Намек на удивительное исцеление, осуществленное ею в присутствии сэра Ганса Слоуна в греческой кофейне, куда приезжает она из Эпсона раз в неделю в запряженной четверкой коляске. А именно человека с Ордэн-стрит, у кое его и сломанной 9 лет назад спины, кость высовывалась на 2 дюйма. Племянницу сэра Ганса Слоуна в подобном же состоянии, а также господина в течение 20 лет страдавшего хромотой и носившего на одном ботинке каблук высотой в 6 дюймов. Ему поправила она и бедро, и колено, усадив его прямо, сравняла одну ногу с другой. Кому интересны Тейлор и Уорд? Лишь тем, кто о МЭП не слыхал до сих пор, природа дала ей врачебный диплом, больные с деньгами текут в ее дом, а вам остается пока лишь одно — твердить, что лечение ее сплошь вранье. Понедельник, октября 18-го дня. Окружная больница была открыта в Винчестере. Во время проповеди доктора Алюреда Кларка перед многочисленной паствой В среди кое присутствовали многие господа высокого звания, сделан был значительный сбор, помимо того, что отчислялось имя ежегодно. Остаётся лишь пожелать, дабы такого рода благотворительные предприятия поощрялись по всей Англии. Вторник октября 19-го дня.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 Захвачены были в Суссексе тремя береговыми объездчиками при помощи трёх драгунских гвардейцев. Товар доставлен на Истбурнскую таможню. Контрабандистов было числом около 40, из коих доброй половины после многочасовой попойки предприняла попытку отбить груз, однако была отброшена назад, причём некоторые были ранены. Дублин Беременная женщина направлялась в деревню, где предполагала рожать. Однако схватки застали её прямо в дороге. С ней уже были лишь слепец и мальчишка. Последнему попросила она сбегать и позвать кого-нибудь на помощь, тот же отказался идти, пока она не заплатит. Она вынула кошелёк, в коем оказалось немного серебра и мелкая золотая монета. Завидев монету, мальчишка тут же побежал к слепцу. Тот без раздумий вышеп ей палкой мозги, забрал кошелёк и пошёл дальше. Проезжавший мимо джентльмен обнаружил убитую женщину, догнал мальчишку и пригрозив убить, заставил того сознаться в преступлении. Оба злодея заключены в тюрьму Кильмайнхем. Среда октября 20 дня. В Деваншире близ Паудерхэма выбросила на берег иглобрюха. Рыба эта длиной в 4 фута голову имеет, как у жабы. Две лапы, как у гуся, и рот, раскрывающийся на 12 дюймов в ширину. Один из представителей этого вида был некогда препарирован в во Ворочебном колледже в присутствии короля Карла II. Четверг октября 21-го дня. Небольшая группа протестантских сектантов собралась в Бриксворте в Нортгемптоншире для совместного богослужения. Толпа, поднявшаяся в городе, разнесла на кусочки окна.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 Желая исследовать со всем тщанием обстоятельства недавнего восстания и убийства капитана Портеуса, магистрата Эдинбурга, приказали всем горожанам, купцам и прочим явиться перед деканом городского совета и представить точные списки своих слуг и подмастериев. Пятеро из участников восстания заключены были в замке. Перед высокочтимым лорд-канцлером заслушана была петиция господина Олкака из Уотерфорда в Ирландии, действующего в качестве опекуна шестилетнего Майкла Айлмэра, наследника огромного имения в ирландском королевстве. Олкак утверждал, что мать ребёнка, дабы воспитать его в католической вере, тайно увезла его прочь. Когда же указанный опекун прибыл за ним в Лондон, нашёл лишь мать, но не ребёнка.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 Несколько лиц схвачены по подозрению в убийстве капитана Инниса, о коем упоминалось в последнем нашем выпуске. С позаранку Ребекку вновь приводят в гостиничную комнату, где накануне проходил допрос. В иное время сие просторное помещение, в коем расположен 17 века стол на дутых ножках, используется как столовая, гостиная или кабинет для приватных встреч. Рибекку и её собеседника разделяют 6 футов от полированной дубовой столешницы. Как ни странно, Аскью стоя у встречает узницу точно леди. Он не кланяется, но приветливо ей кивает и жестом предлагает сесть за стол, на который предусмотрительно поставлен костяной бокал с водой. Хорошо ль почевали и откушали с ударения? Да. Жалоб не имеете? Нет. «Присаживайтесь». Ребекка опускается на стул, но сам Аскью не садится и, взглянув на секретаря, примастившегося сбоку стола, в воздухе чиркает рукой, мол, пока не записывай. «Ваше вчерашнее поведение похвально. Не потрафив бесчинству у Ордли и отца, вы подали им хороший пример. Они хотели как лучше. Тут не соглашусь, но сие не важно. Сударыня». Знать и простолюдья весьма отличны, но родительскому горю сословья неведомы, оно всегда заслуживает сочувствия, не правда ли? Я все рассказала. Взгляд Ребекки прям и лишь слегка затуманен недоумением от неожиданной перемены в следователе. После ее слов Аскью по птичьей наклоняет голову в парике, словно рассчитывает услышать больше. Но собеседница молчит, и он задумчиво отходит к окну. Потом оборачивается с удареня нам законникам приходится быть дотошными у сердней прочих женаем мы ниву не гребуй даже крохотным зёрнышком драгоценной истины особенно в её недород вновь спрошу о том что покажется оскорбительным вашему нынешнему благочестию спрашивай я помню об своих грехах в лучах утреннего света лицо ребекки выражает непреклонную готовность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 не похож. Рибекка молчит, будто не слышит. Выждов Аскью продолжает: По большому секрету кое-что вам поведаю сударине. Родные и близкие молодого джентльмена изумились бы проявленному к вам интересу, ибо всегда считали, что он абсолютно равнодушен к женскому полу. Натуральная рыбья кровь в том, что касаемо плотских утех, Официальную церковь он тоже не шибко жаловал, невзирая на свой ранг. Колено преклоненные молитвы радовали его не больше, чем ласточек, зимняя слякоть. Могу поверить, что вы не чаяли порвать с прежней жизнью и были готовы ухватиться за все, что поспешаствовало вашему желанию. Но в то, что его сиятельство оказывает поддержку обычной шлюхе, кого прежде в глаза не видели, я, увольте, не верю. Не дождавшись ответа, стряпчий возвращается к столу. Рибекка провожает его взглядом, в коем нет ни грана растерянности, но лишь странная смесь покорства и твёрдости, словно она глуха ко всем резонам. Я уж не говорю о прочем, во что невозможно поверить, нарушает молчание Аскью. А о том, что в главном языческом храме вы встречаетесь с Господом нашим и его Всевышним Отцом, К чему сопутствуют весьма неблагочестивые обстоятельства, усугубляющиеся в деватширской пещере, об старцах и плотниках, превращающихся в богов, а духи святом в женском обличье. Даже Уордли не слыхивал об вашей Богоматери премудрости и вечном июне. С ударением. Вы ж не глупая женщина. Вы знаете жизнь.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 мялась или была растеряна. Нет, странная задержка в ответах выглядит так, будто вопрос задан на чужом языке, и сначала его надо перевести. В отличие от Уордли, мгновенно парировавшего любой выпад, Рибекка словно ждёт подсказки загадочного толмача. Многие сомневались и не верили, когда впервые явился Христос. Я поведала чистую правду. Больше сказать нечего. Скромничите сударение.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 что наполнило душу мою величайшей радостью и неземным блаженством. Подобает ли Всевышнему облик крестьянина, а Спасителю косаря? По-твоему Бог не Бог, ежели не восседает на небесном престоле, а и Иисус не Иисус, коль не стенает на кресте. И ангелы не ангелы, ежели безкрылы, а вместо лиры иль трубы держат серп. Поверь, ни счастлимы сатанинские облики фальшивого благочестия. Глазами видишь лишь тень, но душою я узрела свет, свою первую и последнюю любовь. Стало быть, гляди не гляди, увидишь одну фальшь. Так, что ль? Глаза зрят лишь телесное, но не свет, единственную верную истину. Ни мне, ни тебе, никому другому по наружности не отличить ложь от правды. В результате сей короткой дискуссии Аскью попадает в затруднительное положение, хоть виду не подаёт. Современный человек ни на секунду не усомнился бы в том, что Рибек лжёт или, по крайней мере, сочиняет. В ту пору боги уже не спускались на землю, ну разве что Дева Мария, делавшая исключение для тёмных средиземноморских крестьян. И всякие разговоры об их явлениях добрые протестанты презрительно воспринимали как жульничество католиков. Однако тогдашние англичане, даже образованные, ещё были весьма далеки от нашего неверия в сверхъестественное. Скажем, Аскью верит в призраков. Сам он ни одного не видел, но так много о них читал и слышал, причём не только от старух и дурачков, что волей-неволей чему-то поверишь. Привидения и духи были детищем неразыгравшегося праздного воображения, но самого настоящего мрака в каком пребывала плохо освещённая малолюдная Англия, ибо тогда во всей стране народу проживало меньше, чем в нынешнем лондонском квартале. Безусловно, АСЮ поддерживает отмену закона о ведьмах, похореного в том самом году, хотя в Шотландии его бы оставил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 Невозможно представить, что где-то в Диванширской глуши ещё сохранились злобные корги по древним правилам устраивающие шабаш. Нюх стряпчево подсказывает, что 9/10 правды Ребекка прячет в своих божественных видениях, чему можно противопоставить собственные сведения о хозяйском сыне и стародавнюю неприязнь к нему, скрытую за почтением к высокому рангу. Но ведь остаётся ещё одна десятая неуловимой правды, которая изводит точно с заноза. Значит, показания не меняете. Повторяю, худого не будет. От правды худого не жду. Не меняю. Что ж, Сударня. Я оказал вам большую любезность, кою в суде никто не предложит. Вы ею не воспользовались. Быть по сему. Но потом не жалуйтесь, коли вас уличат во лжи. Начнём с присяги. Все в за стол, Аскью бросает взгляд на секретаря. Записывайте.